21 января 1744 года Елисавета Петровна отправилась из Петербурга в Москву. В прошлый приезд здесь, в священном центре империи, совершилась ее коронация и состоялось провозглашение ее наследника. Теперь предстояло провозглашать его невесту. 9 февраля, накануне дня рождения великого князя, невесту привезли. Ей шел пятнадцатый год, но возраст расцвета еще не наступил. Только опытный живописец мог обнаружить в ее облике тот образ самодержавной обольстительности, который переменил бы мнение Елисаветы Петровны. Но поверхностный взгляд не отыскивал ничего примечательного лицо узкое, щеки бледные, подбородок тяжелый, словом, не сравнить с румяной русской красотой императрицы. Подбородок выдавал натуру, и если бы Елисавета Петровна училась физиогномике, она, может быть, угадала бы по этому подбородку и будущее честолюбие, и будущее злостолюбие и будущую гордыню. Но физиогномика тогда младенчествовала, И совета Петровна доверялась больше собственным впечатлениям. Девочка выглядела скромницей, тихой, вежливой, кроткой, послушной. Такая не оспорит первенство государыни на маскарадах, и судьба ее была решена. Сразу по приезде в Москву к ней приставили трех учителей. Один должен был наставлять ее в православном законе, другой в русском языке, третий — давать уроки танцев. Принцесса с немецкой аккуратностью ревностно приступила к занятиям. Через три недели она чуть не умерла от усердия, как сама объясняла впоследствии. Она учила русский язык днем и ночью, ночью тайком вставая с постели, не одеваясь и не обуваясь. Стояла зима, в покоях невесты хорошо топили, но отхождение по русскому полу босиком, через несколько дней у нее начался озноб, затем жар, и она впала в забытье. Государыня Елисавета Петровна всполошилась и самолично стала следить за историей болезни. Пустили кровь, принцесса очнулась, затем опять озноб, опять жар, опять пустили кровь. «Я оставалась между жизнью и смертью в течение 27 дней» в продолжение которых мне пускали кровь шестнадцать раз и иногда по четыре раза в день. С немецкой пунктуальностью считала она дни, безвозвратно теряемые для заучивания русского языка. Принцесса ожила к первым листьям. 21 апреля, в день своего пятнадцатилетия, она вышла, наконец, из своей комнаты лицо ее еще более вытянулось, похудело и побледнело. Государыня своеручно послала ей румяна, она посетила придворный обед и продолжила занятия языком. К лету 1744 года она выучила православный символ веры. 28 июня была торжественно крещена, наречена екатериной и 29 июня в петров день обручена с великим русским князем имя выбрали осмысленно все паки пётр с екатериной веселья общего причиной ломоносов жизнь невозможна без уподоблений Хотя ни одно из ее мгновений невозвратимо, хотя сила вещей действует в каждой из них с неповторимым отличием и ни одна вещь не воспроизводит другую, мы обречены бесконечно имитировать образы прошлого. Таково устройство нашего мозга. всё новое — это новорожденное старое. Петр Федорович, новый Петр I, ему предстоит в светлом будущем достроить здание империи, начатое его великим дедом. Он придаст державе стройный вид и, наконец, введет течение ее истории в строгие берега. К новому Петру прилагается новая Екатерина. Она принесет царю сына, который станет хранить достроенную отцом Россию, Наследника ни в коем случае не назовут именем отца и сына Петра I Алексеем. Алексей — роковое имя нашей истории, символ конца времен, знак той России, что навсегда покинута во мраке веков вместе с ее последним царем, тишайшим Алексеем Михайловичем и несбывшимся наследником, предателем Алексеем Петровичем. Если снова назвать царевича Алексеем, и этой России придет конец, а потомки дома Романовых рассеются по свету. Разумеется, наследник новых Петра и Екатерины будет носить имя, уподобленное имени Петра Великого. В выборе имен для своих будущих царей мы не выходим пока за границы своей империи и не ставим себе в подражание ни Александра царя Македонского, ни Константина Кесаря Византийского. Это дело будущее. Впрочем, и рождение нового наследника тоже дело будущее. Придется ждать 10 лет. Будем ждать. Всё впереди. А ныне Россия веселится о новых Петре и Екатерине. Они виделись почти всякий день, но как-то не высекалось между ними тех искр, из которых возгораются страсти. Великий князь был очень живой, подвижный и веселый мальчик и, конечно, ждал, что невеста полюбит его» кто ж в шестнадцать лет не желает быть любим, да еще имея предмет для любви на таком кратком расстоянии. Но чем он мог разбудить ее воображение? Своей внешностью? увы он был долгоног, щупал телом, а перед рождеством 1744 года заболеет оспой и к следующей весне на лице его навсегда запечатлеются следы болячек. Своим обхождением, но в 16 лет редко кто владеет наукой и любви, и великий князь не был исключением. Игрой в войну? Но, во-первых, в войну девочки играть не любят, во-вторых, тетушка запрещала ему играть в войну, а невеста ни за что не стала бы делать что-то тайком от императрицы, ибо ясно видела, кто в России главнее всех и кто определяет ее будущую свадьбу и судьбу. Может быть, Он рассказывал ей про то, как в пору его галштинской жизни отец посылал его во главе военного отряда на истребление воровской шайки цыган, бесчинствовавших в окрестностях Киля, как он долго преследовал разбойников и как ловко, наконец, одержал решительную победу. Он любил рассказывать эту историю, когда подрос. Мы не знаем, слышала ли ее принцесса Цербская в первые месяцы ее здешней жизни. Если слышала, вряд ли эта история могла внушить ей чувства к жениху. Даже если она не спрашивала из вежливости, сколько ему было лет, когда он совершал свой подвиг, то в уме, конечно, посчитала, что лет шесть 7 и что все сие ребяческая выдумка. Чем еще? «Он был для меня почти безразличен», — вспоминала она на склоне лет свое терпеливое ожидание свадьбы. «Но не безразлична была для меня русская корона». И натурально он чувствовал за ласковой приветливостью невесты ее душевный холод. И будь у него своя воля, то выбрал бы другую. Но своей воли ему не давали». Императрица невеста угождала, и ему не приходилось задумываться о том, как сделать свою судьбу менее трагической. Он был человек легкий и не склонный к рефлексиям. Не другая, так это Зато перевоспитанием донимать перестанут, и собственный двор будет. 21 августа 1745 года их обвенчали.